В салат из квашеной капусты вместо яблок можно положить дольки апельсина или мандарина. Отварил белокочанную капусту, отцедите её, иначе она станет водянистой. В цветную капусту нередко заползают мелкие насекомые. Если подержать её перед варкой 5-10 минут в крепком растворе соли, насекомые всплывут, и их легко можно будет слить. Для этой же цели цветную капусту можно вымыть подкисленной уксусом холодной водой. Цветная капуста станет белее, если ее отварить в смеси воды с молоком. Полстакана свежего молока на 2 литра воды. Цветную капусту для холодных закусок охлаждайте во тваре. Савойскую капусту готовят по тем же рецептам, что и белокочанны. Дабы быстро заквасить капусту, кочаны разрежьте на 4 части, залейте кипящим рассолом, накройте чистой тканью, положите небольшой гнёт и дайте остыть. Затем добавьте кусочки чёрного хлеба для ускорения брожения, мяту, тмин, семена укропа и другие пряности, и на 2-3 дня поставьте в тёплое место. А вот другой способ: капусту крупно нарежьте, добавьте крупно нарезанную варёную свёклу, соль, молотый перец Залейте горячей кипяченой водой и поставьте в теплое место на два дня. Капуста белокочанная 4 кг, свекла вареная 1 кг, соль 150 г, перец молотый 20 г. Можно заквасить капусту и так. Нашинкуйте ее и опустите в кипяток. Как только вода закипит, откиньте капусту на дуршлаг и промойте холодной водой. Когда вода совершенно стечет, посолите кипяток. От холодной воды капуста станет твёрдой и хрустящей. Капуста, заквашенная целыми кочанами, будет нежной и упругой, если ряды кочанов пересыпать толчёными зёрнами кукурузы. Если предназначенная для квашения капуста реморзла, удалите внешние листья и на 10-12 часов залейте кочаны холодной водой. В квашеной капусте после промывания её холодной водой остаётся 40% витамина С. а теплая лишь 20%. Кроме того, теряется много минеральных веществ. Поэтому, если капуста очень кислая, отожмите ее. Рассол в дальнейшем непременно используйте, так как в нем осталось до 40% витамина С. И промойте. Квашеную капусту лучше хранить при температуре 1-4 градуса Цельсия, причем рассол должен покрывать ее слоем в несколько сантиметров. Вынув часть капусты из скатки, выровняйте остаток ее, И не забудьте положить сверху груз. Можно переложить капусту в стеклянные банки, хорошо уплотнить и залить растительным маслом. Квашеную капусту для суточных щей нужно тушить до тех пор, пока она не станет совсем мягкой. Свежую капусту, из которой будете готовить начинку для пирогов, надо обдать кипятком, порубить, посолить и через 10 минут слегка отжать для удаления горечи. Картофель. Картофель замечательный пищевой продукт. Несмотря на постоянное употребление его в пищу, он, как и хлеб, не приедается. Картофель содержит крахмал, протеин, жир, клетчатку, минеральные соли, калий, фосфор, органические кислоты, яблочную, лимонную, щавелевую, витамины С, Д1, В2, В6, ПП, фолиевую кислоту, Провитамин А, каротин. Особенно ценно наличие в нём витамина С. В 200 г картофеля, сваренного в мундире, содержится почти суточной нормы аскорбиновой кислоты. Картофельные блюда не стоит готовить впрок. При длительном хранении они теряют многие ценные пищевые вещества. Очищенный клубне картофеля от соприкосновения с воздухом темнеет, поэтому сразу же залейте их холодной водой. При длительном хранении в воде картофель теряет некоторое количество крахмала и витамина С. Мякоть его грубеет, вкус ухудшается, он плохо разваривается. Чтобы с молодого картофеля легко снималась кожица, опустите его перед чисткой в холодную воду. Из молодого картофеля не рекомендуется готовить пюре. Его лучше отваривать целиком и подавать с маслом или со сметаной. Чистить картофель следует ножом из нержавеющей стали. От соприкосновения с железом витамин С разрушается. Большая часть витаминов и минеральных веществ содержится в верхнем слое клубня.